Глава двадцать восьмая. Рада. — Ну как? — Лерка чуть ли не смотрела мне в рот, пока я смаковала безалкогольное вино. «Похоже — Похоже? Я сделала еще один глоток, прокатила жидкость на языке. — Ну, есть что-то общее, но, конечно, не оно. — Пей. У тебя все равно нет выбора, — пропечатала подруга. Я пожала плечами. — Ну хорошо, — вздохнула я, делая еще один глоток. На вкус чуть с кислинкой, но, может, я забыла вкус нормального вина так отчетливо. Уж и не вспомню, когда последний раз выпивала. А я тебе напомню, когда заделала бэйбиком. Хихикнула Лера, поглаживая меня по животику. — Да не пила, — заверила я. Или пила, не помню. — Ну, хоть сам процесс-то помнишь? Одна откровенно веселилась. — Не забыла, — ответила я. Взяв у меня фужер, Лерка пригубила прищурив глаза, медленно покачала головой. Совсем не то. У настоящего в нос ударяет слегка бахчевый, чуточку ягодный аромат, и после вкусия как будто шлейфом тянется это. Ну, короче, как будто пытались, но херь на постном масле. Я округлила глаза, положив кусочек сыра в рот. Я пропустила момент, когда ты стала разбираться в винах. Выходит, что пропустила. И когда же ты стала обладать навыками с Когда меня развели на курсы, обещая не только вкусные напитки, но и шикарных мужиков, владельцев на ресторанов. Да и в на курсах были только женщины, Лерка вскинула указательный палец в воздух. Бинго! Вздынь-бзинь-здынь! Она изобразила удары. Зато я теперь точно знаю, что белое вино не пьют теплым. И добавлять в вино лед сравни убийству. «Только не говори, что ты эту бутылку купила за миллион миллионов, когда училась». Лерка усмехнулась и тронула мой бокал пальцем. «Я дура, но местами. Просто залезла в Энет, увидела безалкогольное французское вино и заказала». Я фыркнула и потянулась за плиткой шоколада. «Значит, на очереди дегустация шоколада с чили? Скажи сразу, еще будут кулинарные изыски?» Лерка хитро прищурилась. «Может быть». Подожди, если у тебя есть в доме хурма, то я сделаю соус. Сказали, идеально к сырной тарелке. Я откинулась на подушку. Не сезон для хурмы, напомнила я. Господи, как я вообще с тобой общаюсь, а? Никакой культуры, питья и еды. Рядом с изумительной нарезкой хамона, сало и чеснок. Лера, протянула она разочарованно. Не нравится, не ешь, заявила я, придвигая тарелку к себе и чуть некая от смеха. — Хренушки, я сюда зачем приехала? — Душнить? — Пользуйся, пользуйся своим положением, пока можешь. — Кстати, где Валя? «Валя — Валя? — переспросила я, вспоминая, что минут десять назад подруга ушла в туалет и до сих пор не вернулась. — Должна быть в туалете. Лерка обеспокоенно вскочила. Я неуклюже, но не менее обеспокоенно поднялась на ноги. — Лишь бы не вскрылась из-за этого идиота! — произнесла подруга, воинственно зашагав. — Тьфу на тебя, дурта! проворчала я. Вместе с нами перебирал ножками серканчик, цокая по полу ноготками. «Валентина!» — строго пропела Лера, подойдя к двери и прижалась ухом к полотну. «Если ты там мертвая, мы тебя не простим!» Я ее ткнула в плечо и покрутила у виска. «Она там живая, может, у человека с животом проблемы?» Ответ Леру не удовлетворил. Она скривилась и произнесла. с головой! Я готова поспорить!» начала шептать. Эта прекрасная женщина сейчас сидит, смотрит в профиль бывшего и пытается вычислить, с кем он вновь ее кинул. Валь! хлопнула ладонью по дереву, пугая и меня и Серкана, который зашелся в звонком лая. Выходи! Или хотя бы скажи, что ты жива!» Когда уже и я прижалась щекой к двери, послышали звуки и невнятные. Открываю. Капец! «А я уже готовила поминальную речь и думала, как вы будете жить в доме с самоубийством!» Лера продолжала шептать. Когда дверь распахнулась, она перешла на возмущенный хрип. «Да ладно!» — сказала, глядя на Валю. «Я уже видела этот нездоровый блеск в глазах. Румянец по всему лицу, пятнами и виноватый взгляд. Боже, вы помирились!» Валя молчала и продолжала улыбаться. «Я его люблю», — сказала она в свое оправдание. — А я люблю торты, но не все тащу в рот, ты понимаешь? Тут Лера перешла на наставнический тон. — Она все понимает, — перебила я. — Все все понимают, мы же взрослые. Я выразительно посмотрела на Леру. — И я, и ты, и Валя. Подруга шумно втянула воздух, махнула на нас рукой и вернулась в гостиную. — Я поеду, хорошо? — не смело спросила Валя. — Я уже и такси заказала. — Езжай, конечно. Если что, возвращайся, мы еще долго будем сидеть. Мы с Валей молча постояли, глядя друг на друга. — Он правда изменился, — прошептала она почти беззвучно. — Он был другим. Я ничего не сказала. Обняла ее осторожно, насколько позволял живот. Валя обняла в ответ чуть крепче, чем я ожидала, словно просила прощения, которое я не собиралась от нее требовать. — Звони, — тихо сказала я. Она кивнула, собрала вещи и почти не слышно, чтобы не вызвать ненужные Леркины эмоции, попрощалась со мной. Когда я вернулась в гостиную, Лера уже сидела на диване, завернувшись в плед, и сосредоточенно жевала багет с чесноком, словно это был способ справиться с реальностью. «Ушла?» – не поднимая глаз, спросила она. «Ушла?» – подтвердила я, усаживаясь рядом. Сказала, что любит, и он изменился. Лера шумно выдохнула. «Все мы кого-то любим. Вопрос, насколько нужна эта любовь?» Я усмехнулась. «Ты сегодня философ». «Я вообще-то всегда философ. Чаще мои философские мысли приправлены матами». Мы замолчали. Серканчик прыгнул на диван и устроился между нами, положив морду мне на колени. «Ты же не уедешь раньше времени, да?» Спросила я, вдруг испугавшись, что останусь одна. Я так давно не жила обычной человеческой жизнью. Подруга с неожиданной мягкостью посмотрела на меня и покачала головой. — Я с тобой, доталова, пока ты не начнешь ныть, что мешаю тебе рожать. Я не сомневаюсь, что у тебя и на этот случай будут советы. Мы рассмеялись. Лера потянулась за телефоном, что-то пролистала, потом протянула мне. — Смотри, доставка хурмы, завтра привезут. «Будет тебе соус к сыру, как в лучших домах Парижа и Лондона!» «Нормальные беременные хотят соленых огурцов», — вздохнула я. «А у меня подруга с загонами». «А у тебя ребенок с хорошим вкусом», — гордо заявила Лерка и прижалась ко мне плечом. «И подруга с сертификатом самилье Мы еще пару минут сидели в уютной тишине, греясь в тепле пледа под тихое сопение серкана когда Лерин телефон завибрировал в ее руке. Он вспыхнул ярким светом, и я краем глаза заметила имя входящего. Тридцать семь оргазмов. Я чуть не захлебнулась эмоциями от неожиданности. «Извини, кто тебе звонит?» Повернулась я к подруге, вытращив глаза. Лера скривилась и, не глядя на меня, прижала телефон к груди. «Не начинай», пробормотала она. «Это просто контакт так сохранен, по глупости, пьяненькой». «И кто он?» — я с трудом сдерживала смех. «Помнишь? Ваша свадьба. Ты в платье, я с бокалом, он с галстуком на бекрень. Мы с ним тогда разговорились, а потом еще и танцевали и спорили про красное и белое вино. Он оказался не только симпатичным, но и...» Она замялась. «Ну, довольно настойчивым. В общем, мы пересекались пару раз после. Несколько жарких встреч». «Пару раз?» — ужаснулась я. «Пару раз?» Я не удержалась и пальцем ткнула в направление телефона. «Не считай буквально!» — отмахнулась Лера, сбрасывая вызов. «Он узнал, что я сегодня у вас в гостях. И вот решил пригласить прогуляться. «И, и? И я думаю, что не пойду. У нас с тобой сыр, багет, чеснок и безалкогольное вино. Зачем мне галстук на бекрень? И опять придется переименовывать его номер. Не хочу». «Наверное, потому что галстук умеет делать себе хорошо?» «Я умею делать себе хорошо и без галстука», — подмигнула она. «И я же пообещала, что не брошу тебя ради... как Валя». Не забыла добавить Лера, надув губы, как ребенок, у которого отобрали конфетку. «Но у нее, как минимум, есть шанс второй раз наступить на те же грабли», — пожала я плечами. «Третий. Третий раз наступить на те же грабли. А мы успеем и сериал досмотреть, и хурму в соус превратить». И даже провести дегустацию хамона и запить все безалкогольной бурдой. — Ой, замолчи! — смеялась я. — Почему? Я пытаюсь привнести в твою унылую беременную жизнь много веселья. У меня, между прочим, сейчас в жизни столько веселья, что твои 37 оргазмов просто не дотягивают до уровня. Потому что ты его не пробовала. Лера рассмеялась и тут же выругалась, когда Серкан лизнул ей лицо. — Блин, ну не сейчас! Я тоже рассмеялась, Но смех резко оборвался. Что-то теплое разлилось внизу живота и под бедра. «Эм... Лер?» — выдохнула я. «Что?» — она смотрела на меня, все еще отмахиваясь от циркана, но, уловив мой тон, тут же насторожилась. «У меня, кажется...» Я замолчала, потому что не была уверена, как именно это сказать. Просто медленно посмотрела вниз. «Что?» «Ну, два варианта...» На фоне беременности у меня развелось недержание мочи. Или отошли воды. «Черт — Чёрт! — прошептала Лера. «Черт — Чёрт! — повторила она. Я кивнула, не в силах выдавить ни слова. «Так, — так, так, так. — Так-так-так! Лера вскочила, оглянулась, схватила плед, бросила его обратно, села, подскочила снова. — Где твоя сумка? Ты вообще что-нибудь собрала? Где паспорт? Где ребенок? Ой, блин, ребенок внутри! В этот момент в прихожей щелкнул замок. В гостиную вошла Диана. Стройная, деловая, как всегда, с идеальной укладкой, она привычно скинула обувь, но, услышав наши голоса, замерла. — Что происходит? — спросила настороженно, входя в гостиную. Увидев наши лица, Диана остановилась, нахмурилась, посмотрела вниз и заметила лужицу на полу. Ее глаза округлились, как у мультяшного персонажа. — Подождите! — пробормотала она сипло. — Это то, что я думаю? — «Она рожает!» – заорала Лера. «Боги!» – Диана сбросила пальто. «Давид меня прикончит, если с вами что-то случится. Что делать?» – выдухнула со свистом и посмотрела на меня. «Рад, я не знаю, что делать. Добро пожаловать в клуб!» – простонала я, сжимая подлокотник дивана. «Мне тоже никто инструкцию не вручал!» «Так, дышим!» – скомандовала Лера. «Рада, вставай! Диана, тащи ее сумку!» «Где сумка?» Где у тебя документы, телефон. Плед, брось плед, бери тапки. Почему тапки? панически пискнула я. Потому что я не хочу, чтобы ты босиком бегала по роддому. Так, и нам нужно такси, спохватилась Лера. Не скорую мы ей не доверяем, не дождешься. Такси комфорт Плюс, и с водителем, который не впадает в ступор при виде роженицы». Я уже звоню Константину, сообщила Диана, борясь с телефоном. Ее пальцы дрожали, как у студента на экзамене. Я хохотнула сквозь боль. Смешно, нелепо, страшно, но я была не одна. И если уж рожать, то только с этим цирком на колесах и не Мирвом, который обещал держать меня за руку.